Смеясь, отвечал он, поздравлявший его мадемуазель Детуш. Страшный испанец направлял свое творение железной рукой на тот путь, который для терпеливого политика завершается победными фанфарами и трофеями. Люсьен снял холостую квартиру Боденора на набережной Малаке, чтобы быть поближе к улице Тетбу, а его наставник —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 Кроме того, жизнь его отличалась той упорядоченностью хорошего тона, которая позволяет скрыть немало тайн. Он проводил в свете все вечера до часу ночи. Дома его можно было застать от десяти часов утра до часу пополудни. Затем он выезжал в Булонский лес и делал визиты до пяти часов дня. Он редко ходил пешком, таким образом избегая своих старых знакомых.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 которая не однажды выражала желание видеть его у себя. Однако, если ему случалось встретиться с нею у герцогини де Монфриньес или у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или в каком-либо другом месте, он держался с ней чрезвычайно учтиво. Равную ненависть питала к нему и госпожа де Спар, тем самым поддерживая в Люсьене неизменную настороженность, ибо в дальнейшем мы увидим,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 но у большинства это всего лишь милые причуды тема для болтовни мечта доказать свою любовь никогда и меня осуществляемая между тем эстер для которой все еще вновве было ее блаженство в нове пламенный взор лсьена ощущаемый ею всякий час всякое мгновение ни разу за все четыре года не обнаружила любопытства.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 Действует успокоительно, как ванна. Обычно Эстер выезжала в десять часов вечера, гуляла от двенадцати до часу ночи и возвращалась в половине третьего. День ее начинался не ранее одиннадцати часов. Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, незнакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени —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 «Пускай, гольёб! Болван! Тебе только без спать!» — кричал он. «Сто франк! Поймать мне этот карет!» При этих словах «сто франков» кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав верно их сквозь сон. Барон повторил приказания, кучер пустил лошадей в вскач, и у тронной заставы...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 он слыл столь присыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже, чем за две-три тысячи франков в месяц. Из ложи в опере его холодные глаза бесстрастно изучали кардебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не был украдкой брошен на этого капиталиста. Любовь животную —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 Едва ли возлюбленная Тициана, Монна Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были так прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд, самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшие черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломила величие и благородство облика, столь свойственная Эстер.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 и нигде не встретил Эстер. А еврейское лицо, как он говорил «пиплейский», неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусенген и его дочь Августа, которую баронесса начинала вывозить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне.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 тесть Франсуа Келлера, кавалер де Спар, де Люпо, доктор Бьяншон, любимый ученик де Плена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Конти. Наконец, Люсиен де Рюбампре, к которому растиньяк в продолжении пяти лет выказывал живейшую дружбу, но, согласно приказу, выражаясь казенным языком.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 особенно если она приносит титул маркиза и дипломатический пост. Но главное препятствие этому браку — страстная любовь госпожи Дессарезии к Люсьену. Она, вероятно, очень тратится на него. Меня не удивляет более, что Люсьен так озабочен. Госпожа Дессарезии, конечно, не даст ему миллиона для женитьбы на мадмуазель де гран -Лье.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 и он теперь именует ее госпожою сэшар де — если и возникнут трудности так ведь он красавец сказал беншон поднимаясь чтобы поздороваться с люсьеном здравствуйте дорогой друг сказал ростяк обмениваясь с люсьеном горячим рукопожатием де марсе поклонился холодно на поклон Люсьена. в ожидании обеда деплен и ббеншон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 — сказал ему де Марсе, — и подозревают, что вы изменили правилам финансиста. — Никак-то! — сказал барон. — Но это так, — возразил де Марсе, — утверждают, что вы влюблены. — Ферна, — жалобно отвечал Нусинген, — вздихаю, об отна неизвестни.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 спросил ростяк в карет в полночь в лесу венсен приметы сказал де марсе жабо белей газ платье рос пелерин белей вуаль белей лицо чисто пеплейский глаза огонь цвет кожа восточни вам пригрезилось сказал улыбаясь Люсьен. ферно я спаль как сундук сундук полный! — и добавил спохватившись это случился в обратный путь из деревня после обед у мой труг... — она была одна спросил дюти е, прерывая банкира та сказал барон сокрушенно одна кайдук сзади карет и горнична глядя на лсьена «Можно подумать, что он ее знает!» — вскричал Растиньяк, уловив улыбку любовника Эстер. «А кто же не знает женщин, способных отправиться в полночь навстречу Нусингену?» — сказал Люсьен, увертываясь. «Стало быть, эта женщина не бывает в свете!» — предположил кавалер Деспар. «Иначе барон узнал бы Гайдука». — Я не видаль те эта женщин, — отвечал барон. — И вот уже сорок тней, как я искаль ее с полицай и не нащоль. — Пусть она лучше стоит вам несколько сот тысяч франков, нежели жизни, — сказал Деплен. — В вашем возрасте страсть без удовлетворения опасна. Вы можете умереть. — Та, — сказал барон Деплену. Что кушаю, не идет мне впрок. Воздух для меня — смерть. Я пошел в лес Венсен, чтобы видеть тот мест, где ее встретил. О, поши мой! Я не занимался последний займ. Я просил мой сопрат, чтобы жалель меня. Миллион даю. Желай знать, это женщин. Я выиграю, потому больше не бываю на бирже.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 что означает «кто меня может удержать» или «я неукротим, предоставляю вам выбор», прибавил де Марсе. Люсиен, слушая рассказ барона о незнакомке, невольно улыбнулся. «Я думаю, что он ее знает», — сказал Ораз Бьяншон, не подозревая опасности столь естественного замечания. «Превосходно», — сказал про себя банкир. Подобно всем отчаявшимся больным, он прибег к любым средствам, подававшим хотя бы малейшую надежду, и решил установить наблюдение за самим Люсьеном, но поручив это не агентом Лушара, самого ловкого из парижских торговых приставов, к которому обратился недели две назад, а к другим людям.